Глава 15. Всё о боге. После посещения Эдрен моих родителей мы снова отправились в путь каждый со своей группой. Для меня это означало новый опыт. Во время тура Фестиваль Кандиус мы гастролировали со множеством других музыкантов, и мне повезло путешествовать в автобусе. К тому же, это был достаточно короткий тур всего 40 городов. В 2003 году мой график включал около 220 концертов и 300 дней в дороге. Вместо автобуса в этот раз мы передвигались в фургоне с прицепом. Часть времени моя группа состояла только из меня и барабанщика Лейфа Скартленда, и мы были открыты для Биба Нормана. К слову, Лейф присоединился к моей группе незадолго до фестиваля Кэндвиллса и до сих пор остаётся моим барабанщиком. После гастролей с Бибом я купил наш первый гастрольный фургон, Chevrolet Mark 3 со спальным местом сзади, так что мы могли спать по очереди, так как иногда до следующего концерта приходилось совершать ночные переезды. Также я выступал на концертах с Gears of Clay и принял участие в фестивале Inktus в Кентукки, который моя семья посещала, когда я был маленьким. Первый полный год гастролей был хорошим введением в не такую уж привлекательную сторону жизни музыканта. Однажды мы проделали долгий путь из Южной Калифорнии в Восточную Канаду, чтобы выступить там, но организатор так никогда и не заплатил нам. Это трудное, трудное дело, и большинство людей будут шокированы, если узнают, сколько исполнителей борются за выживание, чтобы не залезть в долги. Будучи новичком, как я, вы согласны выступать где угодно, чтобы засветить своё имя, завоевать новых поклонников и продавать достаточно дисков, чтобы ваш звукозаписывающий лейбл оставался доволен вами и был заинтересован в заключении нового контракта по истечению срока существующего. Я шутил, что в свой первый гастрольный год я выступал в маленьких грязных сараях, Конечно, это не так, но я бы не отказал фермеру, пригласившему меня выступить, если бы он сказал, что у него достаточно розеток, чтобы подключить всё наше оборудование. Я помню концерты, на которых было от 30 до 50 человек. Не будет преувеличением, если я скажу, что был в восторге, когда выглянув перед концертом, насчитал 150 посетителей. Однажды на нашем концерте присутствовало 600 человек, и я был чрезвычайно потрясён. Во время одного из наших переездов у меня украли кошелёк. В следующий раз, когда я оказался дома в Калифорнии, я отправился в Департамент транспортных средств, чтобы получить новые права. Я торопливо жёл к входу, разговаривая по мобильному с Эдрианом, когда молодой парень, который выглядел как бездомный, подошёл ко мне и спросил: "Эй, приятель, у тебя есть деньги?" Не желая задерживаться и отвлекаться, я ответил: "Нет, извини, приятель", и продолжил свою беседу, входя в здание ДТС. Внутри, ожидая замены прав, я начал переживать из-за того, что отделался от того парня, и я стал молиться: "Боже, дай мне шанс встретиться с этим парнем снова". После того, как я закончил свои дела в ДТС, я поехал в бургерную поблизости. Перед рестораном я увидел того самого парня. Я не верил своим глазам. Я был так воодушевлён тем, что Бог дал мне ещё один шанс, что не мог позволить себе упустить его. Я подошёл к нему и сказал: "Эй, приятель, зайдём внутрь, я угощу тебя обедом". После того, как мы забрали заказ и заняли столик, я вознёс благодарственную молитву за нашу еду и попросил его рассказать мне свою историю. Его звали Дэвид, и он действительно был бездомным. Он был героиновым наркоманом и алкоголиком. Жена выгнала его из дома, и он некоторое время жил под мостом. Закончив свою историю, он начал спрашивать обо мне. Первы было моей работе. Я играю христианскую музыку, ответил я. Он снова спросил, как меня зовут. "Джеррими", сказал я. "Кэмп?" спросил он. Я кивнул. Я был удивлён, что он знает меня. Дэвид сказал мне, что перед тем, как он ушёл из дома, друг дал ему послушать мой первый альбом. Во время еды мы разговаривали о боге, моей музыке и наших жизнях. Когда мы заканчивали, я почувствовал, что должен ободрить Дэвида. "Бог восстановит твой брак", сказал я ему. "Я хочу, чтобы ты не терял мужества". Он не без причины привёл меня в твою жизнь именно сейчас. Мы помолились я одал Дэвиду все наличные, которые у меня были с собой, 26 долларов, и дал ему свой номер мобильного. Я сказал, чтобы он обращался ко мне, если ему что-то понадобится, и попросил его время от времени звонить мне и рассказывать, как у него дела. Спустя 8 лет я получил электронное письмо от женщины, представившейся женой бездомного наркомана, которого когда-то давно я встретил у бургерной. Она спрашивала, помню ли я эту встречу. Я помнил. Женщина рассказывала, что Дэвид справился с зависимостью, и они теперь были снова вместе. Затем она объясняла, что решила написать мне, потому что хотела сделать мужу сюрприз, организовав ему встречу со мной, и спрашивала, возможно ли это устроить. У меня была такая возможность, и мы договорились о встрече. Выяснилось, что Бог полностью восстановил брак Дэвида. У них жена всё было замечательно, и у них родился сын, которого я также смог увидеть. Их воссоединение было невероятным, и я был крайне благодарен Святому Духу, что он дал мне второй шанс после того, как я отмахнулся от Дэвида перед входом в Детейс. Это один из моих самых любимых примеров, подчёркивающих важность поиска возможности протянуть руку ближнему, когда Святой Дух побуждает нас к помощи. Мы никогда не знаем, что пожнём, покорившись ему. Этот случай навёл меня на мысль, что не будь мой кошелёк украден, я бы никогда не встретил Дэвида. Всё это помогло мне по-новому взглянуть на то, что важно помнить, что когда мы переживаем тяжёлые времена, Бог работает и может обернуть наши неприятности в свидетельство своего величия. Предложение руки и сердца Нам с Эдреном было необходимо держать свои мобильные заряженными, потому что телефонные звонки по-прежнему оставались почти единственным доступным нам видом общения. В редкие дни, когда один из нас был свободен и относительно недалеко от другого, он проводил несколько часов в дороге, чтобы повидаться. В наших отношениях случались и хорошие, и плохие времена, они мало чем отличались от отношений любой другой пары. Но мы вместе и по отдельности молились о них и шли выбранным путём, разговаривая открыто и честно. Такие беседы убеждали нас обоих в серьёзности отношений между нами, и с каждым разом наша любовь становилась всё крепче. Каждую весну Gospel Music Association устраивала мероприятие, известное как Неделя GMA. В сущности, это огромная ежегодная конференция для представителей евангельской музыкальной индустрии, на которой присутствуют практически все, кто имел хоть какое-то отношение христианской музыки. Кульминацией недели является GMA Dove Awards. Так как я планировал присутствовать на неделе GMA в Nashville, я собирался увидеться с Эдриен. А так как я собирался увидеться с Эдриен, я прихватил с собой симпатичное кольцо. Эта неделя была у меня очень насыщенной, потому что я давал множество интервью, будучи быстро развивающимся исполнителем. Также у меня был запланирован перечень мероприятий, связанных с рекламой и продвижением. И Адриан тоже была занята, поэтому мы почти не виделись. Впрочем, мы решили, что в течение недели обязательно поужинаем вместе. Ну когда? Дэни Бенджамин Гейт была номинирована на Dove Award с номинацией Лучший современный альтернативный рок-альбом года. Но Эдрен не рассчитывала, что её группа победит, поэтому я предложил ужинать во время церемонии награждения Dove Award. Затем она спросила, не стоит ли нам красиво одеться на ужин, раз уж мы всё равно не идём на церемонию, на ужин при параде. Изучал, как лучший момент для того, чтобы сделать предложение. В парк-кафе я забронировал стол и произвёл некоторые предварительные приготовления. Затем заехал за Эдрен. Мы оба были измотаны суматошной неделей, но по дороге к ресторану казалось, что мы бросили вызов усталому спокойствию. Мы слушали церковную музыку и обсуждали всё то, что произошло за неделю. Ресторан зарезервировал для нас столик у окна, только священник стал нам по соседству. Это было идеальное тихое место для того, чтобы вдоволь поболтать. И что более важно для главного пункта в повестке сегодняшнего ужина. Я пытался сделать всё хладнокровно, но нервничал и, вероятно, вёл себя немного легкомысленно. Мы сделали заказ на ужин и продолжили нашу беседу, которую начали ещё в машине. Я был очень взволнован, и мне не удавалось этого скрыть. Я сказал Эдриану, что мне нужно отойти в уборную, но вместо этого я передал обручальное кольцо одному из сотрудников ресторана для осуществления моего запланированного большого сюрприза. Нам подали еду, и мы отведали прекрасный ужин. После этого официант принёс нам небольшие декоративные коробочки, которые напоминали коробочки с шоколадом или прочим угощением. Кольцо Эдрен было в её коробочке, но она её не открыла. Мы продолжали разговаривать, а я всё ждал, когда она туда заглянет. К тому же я хотел убедиться, что человек, которому я доверил кольцо, разглядев его, не решил внезапно уволиться с работы и не отправился в ломбард. Я спрятал небольшой CD-проигрыватель под столом и раздумывая, собирается Лидрен открывать свою коробочку, я опустил руку под стол и начал нервно переключать кнопки проигрывателя. Лидрен весело посмотрела на меня, а я безуспешно пытался сделать вид, что суматоха по целому это совершенно нормально. В конце концов я просто достал проигрыватель, чтобы емук видеть кнопки, и включил песню H.R.M. To Worship. Эдриан упомянула пару раз, что она хотела бы идти к алтарю под эту песню. Пока звучала песня, я встал Подошёл к ней, взял в руки её коробочку, открыл и извлёк оттуда кольцо. Затем я опустился на одно колено и спросил: "Ты выйдешь за меня замуж?" "Да", ответила она. В этот момент пары за соседними столами прервали свои разговоры и смотрели на нас. "О боже вас, как кто-то, когда я опустился на одно колено". После того, как Эдриен ответила согласием, они принялись поздравлять нас. Мы покинули ресторан и по крайней мере ближайшие полчаса обзванивали родных и друзей, чтобы поделиться новостью. А затем праздновать. Что ж, мы снова направились в разные стороны. Я отправился в дорогу этой же ночью, чтобы возобновить гастроли. В следующий раз мне суждено было увидеть свою невесту только через месяц. Расставание не наше. Наша помолвка ознаменовала официальное завершение работы Edrians the Benjamin Gate. Ещё когда Эдриан отправилась в Южную Африку на Рождество, она была недовольна тем, как обстоят дела в группе, особенно в духовном плане. Дома она попросила родных и друзей помолиться о будущем группы. Для Эдрен это было напряжённое время. Она не была первоначальным участником группы, так что группа существовала раньше и без неё, да и группа называлась не Эдрен Лишинг и The Benjamin Gate. Но в любой группе вокалист играет наиболее заметную роль. Эдрен заботила о то, том, что её уход из группы может положить конец музыкальной карьере остальных её участников, к тому же ей нравилось выступать и проводить время с парнями. Все они были из Южной Африки, и The Benjamin Gate это всё, что было у них в США. Каждый из парней в группе многим пожертвовал, чтобы оставить свою родную страну и вместе попытаться счастье здесь. А замена вокалиста во многих отношениях потребовала бы начать всё сначала. Едрен не была уверена, что другие участники были готовы пойти на это снова. Когда Едрен вернулась в Штаты, она встретилась с остальными участниками T.B.G., чтобы покончить с группой. Ей было тяжело начать разговор, и я ожидаема, что сначала реакция была негативной. Но очень скоро решение положить конец существованию группы стало обоюдным, так как наши отношения развивались по очевидному сценарию. Группа решила повременить с объявлением о распаде до тех пор, пока мы не обручимся, чтобы новость выглядела как позитивное движение вперёд, и Адриан согласилась остаться ещё на 9 месяцев, чтобы группа смогла отыграть запланированные концерты и не влезть в долги. После нашей помолвки было объявлено о распаде The Benjamin Gate, и Эдрен с ребятами продолжали выступать до сентября. Свадебные планы. Изредка нам с Эдрен удавалось увидеться друг с другом, но для нас этого было недостаточно. Эдрен навещала моих родных пару раз без меня и даже отправилась в Лофайет в июле, чтобы отметить с ними свой день рождения. Она рассказывала мне, что её уже приняли в круг семьи. И что мои родители самые невероятные христиане, с которыми ей доводилось встречаться. Она восхищалась их отношением к Богу и вомала голову, как им удалось не отступиться от пути его после того, как Милиса отправилась на небеса. Эдрен любила откровенничать с моей матерью. Очень скоро они особенно сблизились, и моя мать стала кем-то вроде наставницы для Эдрен. Представляете, как же было для матери наставлять женщину, на которой собирался жениться её сын? Мой отец веселил Эдрен, поражаясь разнице между Штатами и родной страной Эдрен, кроме того, он продолжал путать Южную Африку и Австралию. Поначалу, когда мой отец задал вопросы про Австралию, Эдрен давала лучшие ответы, на какие была способна, так как у неё был дядя, живший там. Но когда она выяснила, что мой отец на самом деле имел в виду Южную Африку, она начала давать ответы, основанные на том, что рассказывал ей дядя о жизни в Австралии, а потом любезно говорила: "Но в Южной Африке, где живу я, Свадьбу мы решили сыграть в Южной Африке. В декабре Эдрин забонировала церковь и взяла на себя заботы о всех приготовлениях. Но где-то за 3 месяца до свадьбен Дрин узнала о возможных проблемах с визой из-за распада Дженджин Гейт и нашего предстоящего брака. Ей посоветовали солгать о своём статусе при выезде из Южной Африки и без проблем вернуться в США. Но мы ни в коем случае не собирались врать, поэтому решили перенести свадьбу в Штаты. Эдриан смогла быстро произвести все необходимые изменения для переноса свадьбы, кроме одного. Время года в Южной Африке противоположно сезонам в США, и подруга, которая занималась её платьем, пошила платье для тёплой южноафриканской погоды. Так что Эдриан должна была выходить замуж в Индиане в декабре в платье с коротким рукавом. Когда в сентябре время с The Benjamin Gate подошло к концу, ей нужно было где-то остановиться, так что она переехала в дом моих родителей и жила в гостевой спальне. В итоге у неё была возможность заниматься свадебными приготовлениями вместе с моей матерью, и они могли обмениваться опытом. Мои родители расчистили место в подвале, которое мы предстали превратиться в свадебный штаб. Здесь она могла работать над праздничным убранством и приглашениями. Эдрен сделала каждое из почти 200 приглашений своими руками. Она начала заниматься ими, пока всё ещё продолжала гастролировать с группой. Когда была чужая очередь вести фургон, она занимала своё место и подписывала приглашения. Подготовка к свадьбе и нашему будущему помогла ей отвлечься от предстоящего распада T.B.G. Однажды после переезда Эдриан в дом моих родителей, они рассматривали семейные фотографии и наткнулись на фотографии меня с Мелиссой. Мой отец поднялся со своего места, подошёл к Эдрине и крепко обнял её. "Я просто хочу, чтобы ты знала", сказал он, "мы любили Мелису. Но сейчас она с Иисусом, а ты здесь, и мы принимаем тебя как часть нашей семьи". Также мой отец сказал ей: "Господь выбрал тебя своим орудием, чтобы помочь моему сыну исцелиться. Ты часть плана". Писленю Джерми В другой раз перед самой свадьбой моя мама заговорила с Эдрин о нашей с Милицей свадебной фотографии, которая была выставлена на буфете в гостиной. Я не знаю, почему мне так тяжело убрать её прямо сейчас. Но знай, я уберу её прежде, чем твоя семья будет здесь. Эдрин всё отлично понимала и сказала моей матери, что нет необходимости спешить. Когда я пересказываю эту историю сейчас, может сложиться впечатление, что это был неловкий момент, но это не так. Потому что и моя мать и Эдриан чутко относились к чувствам друг друга. Я не встречался с родителями Эдриана Рори и Венди до их приезда в Индиану на свадьбу. Но у меня есть интересная история о том, как я просил благословения её отца на то, чтобы сделать предложение Эдриан. Будучи подростком, Эдриан сказал своему отцу, что если он не одобрит человека, за которого она захочет выйти замуж, то она откажется от замужества. Что ж, я откровенно шутку бился с мыслью об одобрении кандидатуры человека, с которым он даже не встречался, хотя в телефонном разговоре я ему пришёлся по душе. Ему нравилось то, что обо мне рассказывала Эдриан, и он видел, что она счастлива со мной. Всё равно, не поговорив со мной лично, он не мог одобрить брак до тех пор, пока однажды он не услышал глас Бога, говоривший ему: "Тебе не нужно принимать решение. Его уже принял я". Когда я звонил её отцу, то очень нервничал и немного заикался. Ты просишь руки моей дочери, Спарсилон. "Да", ответил я, даже несмотря на то, что я никогда с тобой не встречался, сказал он. И на то, что я всегда думал, что познакомлюсь со всеми супругами своих детей ещё до их свадьбы, я вижу, как Эдриан повзрослел, и вижу её радость, когда она говорит о тебе. Ух ты, думал я, очень круто, убедившись, что мы всё правильно рассчитали, спустя некоторое время после помолвки, Мы сообщили семье Милисы, что я собираюсь снова жениться. Позднее Эдрен направила им приглашение. Эдрен была взволнована встречей с сёстрами Милисы, Меган и Хезер, приблизительно за месяц до нашей свадьбы, когда она вместе с моей матерью отправилась в Калифорнию, чтобы посетить встречу жон пастров. Встреча с Меган и Хезер дала Эдрен возможность выразить своё восхищение Милисой и узнать больше о ней от сестёр. Эдрен прекрасно с ними поладила с самого начала, и они поддерживали друг с другом связь. В ходе одной из их дальнейших бесед Хазер сказала Эдрен, что после смерти Милисы она стала ближе к Богу, что чувствовала утешение от него сильнее, чем когда-либо. И в результате она укрепилась на своём духовном пути ещё прочнее. На встречу Джона Пасторав она также встретила вторую жену Джона Курсона Темми. Конечно, я рассказывал Эдрен, каким важным человеком был для меня Джон, и что он был лектором в летнем лагере, где я переосмыслил свою жизнь и поддерживал меня и брата Милиса и Рая после смерти Милисы. Будучи второй супругой человека, который трагически потерял свою первую жену, Тэми могла поделиться с Эдрен ценным опытом. "Тэми сказала Эдрен: Есть вещи, о которых не стоит даже задумываться. Не сравнивай себя с ней." Тэмми поделилась Эдрен примерами из своей жизни о том, как она справлялась с ситуациями и воспоминаниями, касавшимися первой жены Джона, чтобы подготовить Эдрен к тому, что её могло ожидать в браке. Несмотря на то, что я целенаправленно избегал сравнивать Мирису и Эдрен, временами Эдрен сама сравнивала себя с ней. Когда такое происходило, мы обсуждали ситуацию вместе, но слова Тэмми в огромной степени помогли Эдрен взглянуть на это под другим углом. Так как Тэмми была женой пастора, который публично исповедовался, она также обратила внимание на одну вещь, которая, как она знала, могла иметь крайне важное значение для Эдрена ещё до нашей свадьбы. Тэмми задала вопрос, на который на месте Эдрен не было бы сложно ответить. Если Джеррими никогда не будет говорить со сцены о тебе, а только о Милисе, ты исправишься с этим? Эдрен ответила утвердительно. потому что был освидетелем всемогущества Бога не только благодаря моей исповеди и следованию завету веры, но и истории жизни Милисы, которую я ей рассказал. Когда Эдрен рассказала мне о её разговоре с теми, она сказала, что этот вопрос был хорошей проверкой для её души, и напомнил ей, что дело не в ней и даже не в Милисе, а только в Божьем замысле о жизнях бесчисленного количества людей. А это было хорошей проверкой для меня. Человек, который со сцены делится своими историями и исполняет песни того периода моей жизни. Ничто из этого не было обо мне. Всё было обо боге.